Глава тринадцатая. Меня поместили в маленькую комнатку, в центре которой находились стол и три стула. На одном сидел я, на другом пока никого. Типичная допросная. На руках, как вы догадались, наручники. Итак, что мы имеем? Я убил маньяка. Спас девушку, дочь полковника. Нашел важную, хотелось бы на это надеяться, улику. И за это меня будут судить. М да Не так я представлял себе свою первую вылазку. Совсем не так. Все пошло на смарку еще даже до того, как Алена попросила меня остаться. Я облажался, когда вообще полез в драку. Все то, что даровал мне Абсолют, знания, скачанные из информационного поля, Не стоили и пшика без опыта. Мне неимоверно повезло в подворотне. Маньяк был опытным убийцей. Он мог легко свернуть мне шею или пробить голову. Но вместо этого решил поиграть, словно кошка с мышкой. В итоге не повезло ему. Однако меня спасла чистая случайность. Если б гвоздь не испугался звуков, я бы сейчас сидел в горе мусора с мертвым выражением лица. Хлопнула дверь, заставив меня вздрогнуть. В допросную вошел полковник Ржевский. Невысокий, широкоплечий дядька с пышными усами и маленькими глазками. По его уставшему лицу было видно, насколько это дело сильно подпортило настроение. Итак, Ростов. Он опустился напротив и бросил на стол увесистую папку с документами. «Давай с самого начала. Ты утверждаешь, что никогда раньше не встречался с убитым. Тогда почему так вовремя оказался на месте преступления? Я уже говорил, что проследил за Аленой. В очередной раз вздохнул я. «Может, отпустите меня?» Я поднял руки с наручниками. «Отпустить!» — вспыхнул полицейский и вскочил с места. «Ты человеку голову пробил насквозь. Ты понимаешь, насколько это серьезно?» «Гвоздю? Так он же опасный маньяк, которого вы никак не могли повязать!» — ответил я с легкой усмешкой. «Я сделал вам одолжение!» «Одолжение!» Полковник ударил по столу ладонями и навис надо мной и подставил нас, Ростов! Даже не представляешь, насколько сильно!» «Подставил?» Я нахмурился. «Хотите сказать, что здесь не все чисто?» «Тебе-то что? Ты всего лишь проявил самооборону!» Последние слова он произнес гораздо тише и спокойнее, вновь принявшись бродить по комнатке. Но я спас вашу дочь. Ржавский метнул на меня суровый взгляд, но на мгновение я увидел в нем благодарность. Да, — наконец кивнул он, — с ней еще будет разговор, но из-за вашей выходки полетят головы, и моя в том числе. Я не понимаю. И правда ничего не понимал преступник остановлен люди спасены что в этом плохого вас рыкнул он и опустился на стул сделав глубокий вдох продолжил значит так ростов запоминай скажу только один раз и быстро зашептал тебя там не было и ты ничего не знаешь про гвоздя твои игры Кивнул на мой костюм. В супергероя до добра не доведут. К нам в полицейский участок ты попал из-за жалобы директора школы. Она у нас тоже есть. Забудь все, что сегодня произошло в подворотне, и не вспоминай. Это для твоего же блага. С этими словами Ржевский снял с меня наручники. На улице тебя ждет отец. Но поли отсюда! прорычал полковник. Уговаривать дважды меня не пришлось, и я пулей вылетел из допросной. На меня тут же устремилось несколько любопытных взглядов, но, не обращая на них никакого внимания, выскочил наружу. В лицо ударил прохладный ночной воздух, который слегка взбодрил и заставил мысли вернуться в привычное русло. Что вообще происходит? «Почему я должен забыть о гвозде? Неужто его кто-то покрывает из полиции? Или копы боятся того, кто стоит за ним? Ржевский не хочет, чтобы этот некто вышел на меня. Точно! Вот теперь хоть что-то сходится». «Но кого так боятся копы? Неизвестным должен быть кто-то влиятельный». «Влад!» голос отца заставил вздрогнуть родитель стоял неподалеку облокотившийся машину и не сводил с меня сурового взгляда пап я расскажешь все по дороге он кивнул мне на сиденье садись собственно можно подвести итоги сегодняшнего дня точнее ночи во первых Я облажался. Но об этом уже говорил. Убил человека, пусть и опасного преступника. Кстати, почему не ощущаю жалости? И сделал самый глупый ход, который был только возможен в данной ситуации. Остался на месте убийства. Во-вторых, поддался эмоциям. Если б не просьба Алены, то ноги бы моей там не было уже через секунду. А так, она ранена и испуганно просит помочь. Разве я мог отказать? Конечно, мог, но не стал. Правильно ли это? Сомневаюсь, ведь из-за этого и попал в руки полиции. С другой стороны, узнал что-то интересное. За гвоздем кто-то стоит, кто-то очень влиятельный, раз Ржевский так испуган. А браслет, что я нашел, может вывести на неизвестного, вот только улика в участке. Да и какое мне дело до остального? Я ведь выполнил то, чего хотел Абсолют, спас человека. Или нужно нечто большее? Было бы гораздо проще, если б мне выдавали прямые команды. Пробормотал я, глядя на проносящийся за окном ночной город. что переспросил отец, наконец-то решивший заговорить со мной. «Да так», — вздохнул в ответ. «Все слишком сумбурно». «В этом ты прав», — кивнул он. «Настолько, что даже я не понимаю, что делать». и не поймешь. Твоего настоящего сына недавно убили, а в его теле совершенно другой человек». От собственных мыслей мне стало тошно, да так, что я скривился. «Кошнит?» — испуганно переспросил отец и остановил машину. «Выйди на воздух, если плохо». Я приоткрыл дверь и втянул прохладу полной грудью. Стало заметно легче. «Влад!» На плечо легла отцовская рука. Я обернулся и увидел обеспокоенные глаза родителя. «Я не понимаю, что с тобой происходит, и мне это не нравится. Однако не собираюсь тебя ломать. Уверен, ты знаешь, что делаешь». А вот с этим как раз-таки проблемка. Я и понятия не имел, что мне делать. «То есть ты не будешь меня отчитывать?» Я вскинул на него удивленный взор. «Надо бы!» — усмехнулся он. «Но есть ли в этом смысл?» «Хм, тоже верно. Знаешь, сколько раз меня из кутузки забирали?» На его лице появилось блаженное выражение. «После того, как надо мной решили посмеяться местные парнишки, их собирали чуть ли не по кускам». Тогда-то я попал в участок в первый раз. «Ты их избил?» — вновь удивился я. «Ну а что мне оставалось делать? Терпеть унижение Этому я научился уже после. В твоем возрасте приходилось постоянно работать кулаками. Тогда-то я с полковником и познакомился. Правда, на тот момент Ржевский сам еще из себя мало что представлял. Но... «Хочешь сказать, что не злишься на меня?» «Злюсь», — выдохнул тот. «И очень сильно, Влад». «Но что я с того? Допустим, сейчас мы с тобой поругаемся, а завтра нам с мамой улетать. Вдруг что случится? И каковыми будут мои последние слова единственному ребенку? Пап, не говори глупостей. Ничего с вами не случится». «Хорошо, другой вариант» улыбнулся тот, глядя на дорогу. «Я поругаю тебя. И что? Накажу и посажу под домашний арест. Наши отношения станут лучше». «Не знаю», — честно признался я. «Зато я знаю. Ты будешь от меня отдаляться, а мне необходимо совершенно иное. Я хочу, чтобы мой сын мне доверял». Взглянул на меня с добродушным выражением лица. «Так что, Влад, какой вариант предпочтительнее?» На пару секунд повисла напряженная тишина. Я сам смотрел на отца и понимал, что еще немногое меня прорвет на эмоции. Так и случилось. Я выдохнул и вывалил все, как на духу. Все, что случилось в подворотне. О маньяке, о браслете и... бите. Из меня словно душу высосали в тот момент. Я говорил, говорил, говорил, путался, начинал сначала, забегал вперед, после чего вновь терялся в собственных словах, но через несколько минут почувствовал, как на душе стало заметно легче. А взглянув на родителя, невольно поежился. Отец изменился. Казалось, что от веселого мужика не осталось и следа а на его месте сидит серьезный, побитый годами муж. Еще не старик, но уже в годах. «Пап!» — робко позвал я. Тот не обратил внимания на мой голос, продолжая думать о чем-то своем. Создалось впечатление, что он вовсе и не здесь сейчас, где-то далеко. Вот только когда вернется. «Пап!» «Все нормально?» Я вновь позвал его. «Нет», — грубо ответил тот и вильнул рулем так, что меня бросило в сторону, после чего резко остановился, заглушил мотор и внимательно посмотрел на меня. Благо, теперь его вид не казался таким грозным, как мгновение назад. «Влад, это очень, очень плохо». Мы влипли в серьезные неприятности. Не мы, а я. Я попытался улыбнуться, но тут же убрал эту глупость со своего лица. Мы семья, если ты еще не понял. Значит, придется выпутываться вместе. Он покачал головой. Влад, как же так? Почему именно ты? И какого черта вообще за этой девкой поплелся? «Неужто настолько запал?» «Я не запал на Алену», — возразил в ответ, но в тот момент мои слова не воспринимались всерьез. «И вообще, объясни мне в конце концов, что не так с этим маньяком? У меня уйма вопросов, которые запутывают еще больше». «Думаешь, я знаю?» — он пожал плечами. «Ответов не больше, чем у тебя». Могу лишь рассказать, что этого преступника очень долго не могли поймать. Точнее, его ловили, но каждый раз он уходил от правосудия. То есть как? А вот так. Отец развел руками. Гвоздя ловили пару раз, но вместо тюрьмы сажали в психушку. А потом внезапно появлялся какой-нибудь подражатель, и того психа отпускали. «А ты уверен, что появлялись подражатели? Может, в психушке и правда был невиновный?» «Три раза?» Отец с усмешкой покосился на меня. и понимаешь, что одного и того же сажали три раза. Это уже не просто совпадение». «Ну как тогда могли отпустить?» «Юдова? Просто его мамаша не последняя в нашем городке. К тому же улики всегда были косвенными». Как-то глупо получается. Я не мог поверить в то, что говорил мне отец. Ведь все прекрасно понимали, что он преступник, но всегда отпускали. Деньги, Влад. Деньги, деньги, деньги. Власть. Очередной тяжелый вздох. Георгий Юдов. Единственный сын Екатерины Юдовой. Если помнишь эту богатенькую вдову то поймешь, что подобраться к ним не так-то просто. Да, об этой семейке я был наслышан. Дамочка, на которой постоянно висели бриллианты, будто так она старалась скрыть бесчисленные подтяжки, считалась довольно эксцентричной особой в обществе. Муж Екатерины погиб при загадочных обстоятельствах и поговаривают, что труп до сих пор никто так и не обнаружил. А вот сыночек Гриша вообще считался темной лошадкой. Я о нем практически ничего не знал, кроме того, что он есть и Юдов. И вот как оно выходит. «Получается, Гриша и был гвоздем?» — переспросил я у отца. «Ну да», — кивнул тот. «А ты разве не видел лица того?» И тут он запнулся. «Нет». Я покачал головой. За все время драки. Там было слишком темно. Вновь неловкое молчание. Наконец, отец решился на главный вопрос. «Сын, как ты себя чувствуешь после того, что произошло?» «Я?» Задумавшись, не смог найти ничего такого, что могло бы вызвать у родителя интерес. Честно говоря, не знаю. Ясно. И он, и крепко прижал меня к себе. Это шок, Влад. Но вскоре он пройдет, и тогда будет тяжело. Очень. Но знай, что мы с мамой будем рядом. Тяжело? После убийства маньяка? Ну, не знаю. Возможно, во мне что-то и всколыхнется. Возможно, ты и прав, но пока что я ни о чем не жалею.